Эдвард Уолт «Вслушиваясь, всматриваясь» Дзен в повседневной жизни Предисловие «Я ничего не знаю достоверно. Вы ничего не знаете достоверно. Предлагаю войти в пространство этой книги именно с таким подходом. А что, если все, во что мы верили до настоящего момента, было нашей ограничивающей обусловленностью?» Что, если все, что вы думаете о себе, это лишь один из аспектов вашего существа, который не отражает всей вашей многогранности и глубины? Но состояние незнания и неопределенности очень пугает многих из нас. Поэтому разумный и взрослый человек всегда хочет выглядеть уверенным, рациональным, всецело контролирующим себя и окружающую реальность. Именно по этой причине человечество так долго буксует в некоторых направлениях. Если мы ментально движемся по давно изученным маршрутам, и совсем нет ни времени, ни свободного пространства для остановки и чистого восприятия без предвзятости и ожиданий, тогда нам ничего и не остается, кроме как ходить кругами и наступать на одни и те же грабли. Чем больше в нас накоплено привычного знания о том, как устроен мир и какое место мы в нем занимаем, тем меньше пространства остается для жизненности и спонтанности, а эти качества нам нужны для вхождения в потоковое состояние. Именно оттуда берутся все лучшие и свежие идеи, новые гармоничные пути, новое видение, а также возможности для безболезненного выхода из закрученной, и навороченной нашими умами реальности. Каждый раз мир являет вам что-то неизведанное, только вы решите, что вот теперь-то уже все поняли и осознали, как снова жизнь предлагает вам новые обстоятельства, с которыми вы прежде не сталкивались. И когда привычные модели поведения перестают работать, вам приходится снова и снова открываться, включать сознание, наблюдать, исследовать реальность, задавать вопросы, идти в неопределенность именно поэтому задача книги вслушиваясь всматриваясь не в том чтобы дать слушателю готовые ответы о мироустройстве а в том чтобы перевести его из позиции знающего контролирующего всепонимающего человека в позицию наблюдателя и исследователя для раскрытия новых граней своей истинной природы и окружающего мира необходимо время от времени выходить из позиции Я выстраиваю жизнь по своему выученному плану, в позицию «я с любопытством наблюдаю за тем, как реальность вокруг меня преподносит каждый день все новые приятные сюрпризы, которые я бы и представить себе не мог умозрительно». Своей излишней рассудочностью мы привносим в жизнь много суеты, неестественности и ограничений. Мы боремся за то, что уже и так принадлежит нам. Человек слышит свой ум но не слышит себя. В книге «Вслушиваясь, всматриваясь» мы пройдем через три этапа – очищение, укоренение и раскрытие. Первая часть – очищение – направлена на успокоение ума, отбрасывание всех ментальных наслоений и реактивности, выход в чистое поле. Прежде чем наполниться чем-то новым, необходимо освободиться от всего старого и отжившего, что уже не движет вас вперед. Вторая часть — укоренение. Помогает расширить ощущение своей внутренней опоры, духовной силы, связи со Вселенной и со своим нутром. В третьей части — раскрытие. Мы приходим к желаемой кульминации, к процветанию в полную силу во всей своей красе. Никто вам не скажет, как именно вам жить. То, что вам нужно — уже есть внутри вас. Вы ценны и значимы уже самим фактом своего существования. Пусть эта книга поможет вам вспомнить о своей истинной сути и освежить восприятие жизни так, чтобы каждое мгновение вы встречали с предвкушением, любовью и благодарностью.